перестала биться. С минуты он ничего не чувствовал, кроме тяжкого гула крови, которая, казалось, разорвет ему сейчас грудь. Потом она отхлынула и щекочущей горячей волной разлилась по всему телу. Он поднял голову, и при виде его лица глубокий взгляд человека, стоявшего над ним, стал еще глубже, еще добрее. — Отойдите немного, друзья, — сказал Монтанелли, обращаясь к толпе. — Я хочу поговорить с ним. Паломники медленно отступили, перешептываясь друг с другом, и овод, сидевший неподвижно, сжав губы и опустив глаза, почувствовал легкое прикосновение руки Монтанелли. — У вас большое горе? Не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Овод молча покачал головой. — Вы паломник? — Я несчастный грешник. Случайное совпадение вопроса Монтанелли с паролем оказалось спасительной соломинкой, за которую овот ухватился в отчаянии. Он ответил машинально. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло ему плечо, и дрожь охватила его тело. Кардинал еще ниже наклонился над ним. «Может быть, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам...» Овод впервые взглянул прямо в глаза Монтанели. Самообладание возвращалось к нему. «Нет», — сказал он, — «мне теперь нельзя помочь». Из толпы выступил полицейский. «Простите, ваше преосвященство, старик не в своем уме, он безобидный, и бумаги у него в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием». «За тяжкое преступление», — повторил овод, медленно качая головой. «Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше. Друг мой».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 «Ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади». «Заметить-то, -за конечно, заметили, да не узнали. Доминикин ведь все великолепно устроил. Где он, кстати?» «Сейчас придет. И так все сошло гладко?» «Кардинал дал вам благословение?» «Дал благословение».